верху что-то зашелестело. дункан поднял голову и увидел духа я принес печальные известия сказал дух он принял драматическую позу ладно отозвался дункан брось ненужное позирование отдышись и вываливай на нас все беды кучей я как вы знаете не дышу возразил дух и не намереваюсь вываливать кучу бедствий до кого бы то ни был. Я только скажу правду. Давай с нетерпением поторопил дух Выкладывай свою великую правду. Орда остановила свое продвижение на север и повернула обратно. Доложил дух. Она стоит лагерем на западном берегу против острова Плача, и члены ее начали собираться в массивный шар. Боже мой! «Рой!» Дункан охнул и обернулся к Скрачу. «Ты говорил об этой их привычке?» «Я передал то, что слышал», — ответил демон. «Оборонное роение, ты говорил. Контакт между всеми членами Орды, увеличение личной силы каждого, сбор перед лицом опасности против нас». — Если то, что я тогда говорил вам, правда, — сказал Скрач, то я согласен, что защита против нас. Мы их единственная возможная опасность для них. Кутберт говорил, что Орда напугана, — припомнил Дунган. Он не имел представления, что могло ее напугать. Но с чего бы им бояться нас? Они запросто побьют нас. Мы не один раз удирали от них, какую опасность мы представляем. «Но ведь совершенно ясно, что они боятся вас», — сказал Дух. «Они ни разу по-настоящему не выступали против вас, я имею в виду членов Орды. Они посылали против вас безволосых, но это, по-видимому, не члены Орды, а существа, созданные их магией, пехота, действующая по приказу и не знающая страха». Дух прав. — согласился демон. — Если бы Орда не боялась вас, вы давно были бы убиты. — Что вы будете делать? — спросил дух. — Они ждут вас. — Отступать мы не можем, — ответил Дункан. — Мы зашли уже слишком далеко, чтобы повернуть назад. — Может, нам удастся прошмыгнуть мимо них? — но нельзя дать им время полностью сформироваться в рой. «Но что вы можете против них?» — спросил дух. «Моя душа, если она у меня есть, содрогается при одной мысли об этом». «Сделаем, что можем. Окажемся перед ними, тогда и видно будет». Он встал. «Скрач, будь готов показывать дорогу. Мы выступаем прямо сейчас».